Хейли, так приятно было обнимать лучшую подругу и родную сестру, все, что с нами случилось, сплотило нас. Я взяла с Тедди обещание прожить жизнь за нас обеих так, как суждено было лишь одной из нас, но рассказать о том, что мы сестры, так и не смогла. Некоторые вещи должны оставаться тайной. Может быть, однажды Тедди сама узнает, но уже не от меня. Как только мой мозг умрет, а меня отключат от аппаратов. В руках врачей останется моя записка и мое сердце. И оно достанется моей сестре. Громкий хлопок испугал нас обеих. Мы выскочили из объятий друг друга. «Что это?» — испуганно спросила Тедди. «Не знаю, похоже на выстрел. Выстрел? В больнице?» «После всего случившегося меня сложно этим удивить. Пойдем посмотрим». Я первой скользнула за дверь и очутилась в омуте суматохи. Медсестры кучковались у стойки и шептались о чем-то. Пациенты выглядывали из палат, а врачи спешили куда-то вниз. Все бегут на первый этаж, подсказала я Тедди. Идем. Я слилась с парочкой молодых докторов, больше похожих на модели новой линейки Versace, чем на тех, кто получил диплом медицинского. Только белые халаты и серьезные лица выдавали в них врачей. Говорят, какая-то женщина застрелилась. Тихо передал один второму. «Женщина застрелилась. Здесь, в больнице? Что за дикость?» Не дожидаясь Тедди, я помчалась вперед. Спустилась еще на один лестничный пролет и вылетела в коридор. Люди стекались с разных уголков больницы посмотреть, что произошло. Я за толпой. В холле больницы собрался целый кружок из зевак, а в центре творилось что-то невообразимое — Группа докторов и медсестер уже орудовали набором реанимации. Кто-то кричал, чтобы прикатили каталку, кто-то плакал и прятал глаза. Медсестра за стойкой широко вытаращила глаза. Ее рука прислонилась к губам, а те шептали одно и то же. Боже, Боже, она просила передать сердце дочери. Она просила передать свое сердце дочери. Я похолодела, когда женщину подняли на каталку. Я увидела ее лицо. Она лежала без движения. В правом виске зияла дыра. Кожа в реках крови. Я задохнулась и отвела глаза. Там под ногами толпы валялся пистолет. А женщина за стойкой продолжала бормотать. Она просила передать ее сердце дочери. Я обернулась в поисках Тедди. Нужно задержать ее, чтобы она не увидела маму с дырой в голове. Но Тедди нигде не было видно. Она исчезла».